Глава тринадцатая. Трудный день. Интуиция или что-то еще, но я выдал обратный билет именно тем, кому он и потребовался. Когда все члены группы собрались в холле, мы не досчитались именно Варлока и Йокой. Созвонившись с госпиталем, я узнал, что Богдан вернулся на стартовую точку и находится на операционном столе. Впрочем, его жизни ничего не угрожало, так что немедленно прыгать следом нет никакой необходимости. Что касается японки, то она просто пропала. По крайней мере, в госпиталь не вернулась, а здесь труп пока не нашли, так что... «Вот здесь, капитан», — указал рукой Игорь, местный айтишник. «Можно получить доступ к архиву с рабочего места охраны. Вам известно точное время, которое вы хотите просмотреть?» «Примерно». Система была знакомой, так что я просто сел за компьютер. Данные для входа. «Логин админ на английском, а пароль...» Парень запнулся. «Ну, он сложный, давайте я сам введу. Да и вообще будет проще, если я сам поищу, что вам там нужно. Ничего страшного, я справлюсь. Пароль?» «Ну, rfr, точка Я заметил, что он косится на клавиатуру, явно подбирая правильные буквы. «Все понятно. Может, вы мне просто назовете фразу, а я сам наберу ее в латинской раскладке?» Долю секунды он колебался, а затем все же сдался. «Как же вы все меня тут достали!» «С большой буквы, слитно, без пробелов. И год крещения Руси в конце для надежности. 980...» «Восьмой!» — кивнул я. «Я помню, в школе проходили». Что и правда так достали? Я, не глядя, вбил последнюю цифру. Энтер. Так, что тут у нас? Да не особо, айтишник отвел взгляд. Просто шутка. Админкой тут только я пользуюсь. Учиться работать с камерами почти никто из охранников не хочет. Зато как фильмы смотреть на рабочем месте, так... В общем, неважно Мне, собственно, даже повезло. Когда все началось, я как раз на проходной был, объяснял одному, в какое окно нужно пароль вбивать. Когда стрелять стали и эвакуацию объявили, Денис меня сразу наружу выпнул. Даже сумку и куртку из серверной забрать не дал. Мне хватило бы ума за ними сунуться. Вы, случайно, не знаете, что с ним?» Списки составляются, но среди охраны потери значительные. Игорь нервно сглотнул, глядя, как военные тащат на выход очередной мешок характерной формы. Эвакуироваться сумели далеко не все. Как это частенько бывает, в первые минуты никто не воспринимал происходящее всерьез. Тревогу тоже объявили не сразу, да и та была пожарной. Охрана бросилась нейтрализовать угрозу и... Большей частью полегла под когтями тварей, которые еще и достаточно грамотно перекрыли выходы. Спасло то, что здание института было огромным, а гончих едва ли два десятка. Хотя даже так весьма странно, что заявленный уровень миссии был только F. И не менее странно, что враги не разбежались по всему городу и отступили так быстро. «Я щелкал камеры, зная примерное время, промотать пару минут несложно, довольно быстро нашел парочку игроков и слегка задержался, чтобы просмотреть бой Варлока и оценить его травмы. Действительно, ничего серьезного. Ему не повезло нарваться сразу на двух гончих, и как только одна из них прокусила ему ногу, Богдан сразу сбежал. От такого не умирают. Что касается японки, то тут пришлось постараться». Объект секретный, на оборудовании не экономили, но камеры далеко не везде и... «Это она, да?» — раздалось из-за плеча. «Похоже на то». Я перешел чуть назад по временной шкале и щелкнул кнопку, запуская воспроизведение. Йокой сражалась всего с одной гончей и вполне уверенно ее теснила. Глядя на происходящее, я бы поставил на то, что девушка победит. Но в какой-то момент она выгнулась, и монстр воспользовался заминкой, сбив ее с ног. Маска, которую она носила, практически всегда слетела. Палец дрогнул, и кадр замер. «Какая красивая!» Трудно было не согласиться. Ничего общего с тем, что я видел когда-то. Практически идеал, недоступный даже пластической хирургии. Спустя секунду воспроизведение продолжилось, и гончая вцепилась в щеку, вырвав кусок плоти. «Я не могу на это смотреть! Извините, мне надо в туалет!» Спустя еще несколько секунд она исчезла за миг до того, как в место, где она лежала, ударило копье. В кадре появился вражеский игрок. Женщина, если судить по двум холмам в верхней части торса. Человек. Морда слегка напоминала собачью, но это могло быть лишь стилизацией боевой формы. Детали истинной внешности «суки», как я решил ее назвать, не разглядеть. Нагнувшись, она подобрала выпавший меч, оружие Еранга, между прочим, и вновь ушла в инвиз. «Похоже, я не один такой умный, ненавижу невидимок». Я отмотал чуть назад на момент, где японка допустила ошибку и теперь, зная, куда смотреть, увидел появившуюся из воздуха полоску стали. «Метательный нож в спину, да?» Будь это обычное оружие, она наверняка добралась бы до госпиталя, но системная вытягивает жизнь. Плюс клыки и когти гончий, девять против одного, что Йокой умерла в личной комнате. Карту я, конечно, потерял, но на фоне прочего это было уже неважно. По крайней мере, теперь достоверно известно, что стая была не одна, и становится понятно, почему здание носит следы разграбления. Судя по тому, как сука придерживала сумку, набила она ее до самого предела. Богатая добыча и божественная защита практически наверняка должна быстро иссякнуть. Отступление в таких условиях вполне логичный шаг, но даже здесь она не удержалась от прощальной пакости. «Эй, Игорь, ты как там? Вернулся из туалета?» «Вернулся. Сможешь сделать копию этой записи? Ну и других игроков отыскать попутно?» э это потерпит до завтра». «У меня сегодня выходной, и я не очень хорошо себя чувствую. Ну и хотел бы пойти домой, вы понимаете?» Для гражданского специалиста, чудом выжившего при прорыве и теперь вдоволь наглядевшегося на трупы менее удачливых коллег, просмотр видео будет тяжелым испытанием. «Хорошо», – кивнул я, – «иди отдохни хорошенько. Олег, проводи парня до выхода». Мой телохранитель заглянул в комнату и забрал излишне впечатлительного специалиста. В принципе, все, что мне нужно, я уже выяснил, можно было уходить, а запись снять позже. Но, несмотря на царящую суету, здесь оказалось достаточно безопасно и спокойно. По крайней мере, никто не мешал мне заниматься своими делами. Я взял со стола съемный жесткий диск и, покопавшись пару минут, запустил конвертацию и копирование. Обычно дело это не быстрое, но меня интересовал совсем короткий фрагмент. Таймер обещал, что процесс займет не больше 15 минут. И я знал, чем их занять. «Внимание! Изучить временной барьер! Да, нет!» «Как раз успею», — пробормотал я, откидываясь в кресле. В какой-то степени системные навыки были сродни тому, что принято называть словом «чудо». Они не загружали пакет знаний, не требовали маны, пользователю просто требовалось активировать способность. С одной стороны удобно, а с другой полученное не получится скопировать или воспроизвести своими силами. Да и ограничения там куда более серьезные, обычно в виде длительного отката, но в этом случае разовая активация стоила сотню очков. Однако сейчас важнее то, что загрузка инструкции пользователя требовала совсем немного времени. Командир? В дверь просунулась голова моего телохранителя. «Там та японка пришла, Юки Каваками, ну, с катаной которая, хочет с тобой поговорить». «Юки?» Слегка удивился я. «Мне казалось, она уже уехала. Приведи ее». «Процесс завершён «Привет!» С заметным акцентом сказала девушка, аккуратно прикрывая за собой дверь. «Так, кажется, у вас говорят». Я крутанулся в кресле, не желая подставлять спину и машинально прикинул, что буду делать, если она внезапно нападет. Так, в порядке бреда. Помещение не слишком большое, с копьем толком не развернуться. Бить нужно будет наверняка. Или «Здравствуйте», поддержал я разговор о погоде. «Но ты можешь говорить на системном или японском, если хочешь». «Могу хоть на английском». «На нем лучше завтра. Так что ты хотела?» «Ты ведь едешь в Гонконг? На конференцию?» «Верно». «Мой брат тоже будет там. Я беспокоюсь за него. Он практически не вылезает из боев». Рю — сильный игрок, с ним все будет в порядке. Твоя карта возврата может сильно увеличить его шансы. Как насчет того, чтобы продать ее мне? И что ты можешь предложить? Себя. Юки выпрямилась, давай оценить предложение. Сиськи маловаты, но вряд ли она об этом. Думаешь, это адекватная цена? Конечно, нет. Уверена, что стою гораздо больше. У вас мало сильных воинов, со мной потери будут меньше. Ты ведь сам видел, на что я способна? Я сегодня убила трех гончих Кто из твоих людей может похвастать подобным? Я сам убил восемь, Сайка тоже прикончила двух. Ну, а большинство не справились даже с одной. Ты права, твой результат впечатляет. Но разве ты не планировала вернуться к брату? Мы уже сделали свой выбор. Я не хочу, чтобы Рю беспокоился обо мне в битве. Не хочу видеть, как он умрет, и не хочу, чтобы он винил себя, если погибну я сама. Ведь мы все умрем, верно? Вот только бороться нужно до конца, иначе произойдет это, как в страшной сказке, в один день, на одной миссии. Ну так что, ты меня берешь? Или мне лучше обратиться к американцам? Хорошо, сделка. Если твой брат будет на конференции, то я встречусь с ним и отдам карту. Держи телефон, позвони подполковнику и осчастлив его новостью. У меня есть его номер. Тем лучше, ты можешь уйти. Я повернулся к компьютеру. Конвертация уже закончилась, но у меня все еще оставались неизученные карты, и откладывать такое дело явно не стоит. Внимание! Изучить китайский язык! Да, нет. Гонконг был британской колонией, но четверть века назад вернулся в состав Китая в виде некой автономии. знание языка местных жителей лишним точно не будет. Правда, диалектов там куча, плюс есть иероглифы, а есть пенинь, их транскрипция в латиницу. Я прикрыл глаза, принимая поток информации. Весьма обширный, но неполноценный. Карта выпала из призрака, а потому до следующего сеанса связи с сервером будет пестреть пробелами. Ничего, ждать придется недолго. Процесс завершён Внимание, изучить английский язык. Да, нет. Английский я знал и раньше, но карта позволит подтянуть его до уровня носителя. После того, как база обновится, я смогу не только говорить и писать на нем, но и менять акценты и преподавать в высших учебных заведениях. Технически, одних знаний тут мало. Процесс завершён Внимание, изучить верховую езду. Да, нет. Этот навык мне был не слишком нужен, но с учетом наличия у гоблинов Сара лошадей лишним точно не будет. К тому же, если я докачаю навык до Е-ранга, то он станет адаптивным, позволяя управлять практически любой ездовой тварью. Нужная информация будет докачиваться прямиком из базы данных. Не то чтобы я собирался ездить на чем-то экзотическом, но... Процесс завершён Оставались боевые навыки, но это пока подождет. Я выглянул в коридор, предупредив телохранителя и выдав ему копию на флешке для передачи руководству. Затем переоделся в одежду игрока, убрав современное снаряжение в сумку. Внимание! Покинуть зону миссии? Да, нет. Внимание! Доступ к серверу предоставлен. Синхронизация завершена. 15 минут, из которых треть ушла на докачку недавно полученных неполноценных способностей. На этот раз я не собирался отказываться от возможности окунуться в список навыков. Даже при помощи фильтров найти нужный было задачей нетривиальной. Я уже несколько раз пробовал отыскать откат времени Маркуса, но до сих пор безуспешно. Похоже, для того, чтобы с гарантией найти сильнейшие навыки, требовалось знать их номер. И на этот раз он у меня был. Так что... «Бэкап, ранг, Е+, описание, автоматическая активация». «Магия времени. В случае гибели откатывает тело носителя на состояние, в котором оно находилось 5 секунд назад. Цена – 5 ОС. Откат – 24 часа. Изучить бэкап? Да, нет. Внимание, интуиция. Навык может конфликтовать с шепотом Кассандры». Я на мгновение задумался, а затем решил, что такого рода конфликт никак мне не помешает. Можно предположить, что шепот просто не прозвучит, если сработает второй шанс. Иными словами, если я умру, а затем воскресну. Так что... Изучить 157 из 300. Процесс завершен. Осталось времени 3 минуты 24 секунды. Тратить очки и дальше я не собирался. Оставлять запас на крайний случай давно стало привычкой, но и выходить тоже не стал. С повышением алтаря интерфейс стал богаче, и я не стал отказываться от бесплатного шанса изучить новые возможности. Навыки, как и прежде, были доступны до ранга С, но теперь я мог оцифровать их в карты, не бесплатно, само собой, однако вполне мог бы купить ту же регенерацию для наты но пока она находилась в безопасности, пару дней, полагаю, потерпит. Так, а это что такое? Внутренний магазин? Кажется, раньше его не было. Я щелкнул по вкладке, почувствовав, как радость борется с разочарованием. Выбор оказался невелик. Можно купить только стартовые карты, причем каждая из них стоила 25 ОС. Или полностью базовый комплект новичка, полсотни монет. В теории здесь продавалось и что-то более ценное, но вкладки были неактивными. «Внимание! Время истекло! Осталось времени 59 минут 56 секунд!» Я открыл глаза и встал, оттолкнувшись от пола. Открытие будоражило. Цены в магазине высокие, но сама по себе возможность бесценна. До сих пор источником дополнительного оружия были только новички и трофеи. Ну и боги, но они оружие выдавали крайне неохотно. Похоже, у них серьезные проблемы с пополнением бюджета. Впрочем, от очередной бонусной карты я отказался не ради этого эксперимента. Мне нужно было вернуться к алтарю. Миссии нерегулярны, и далеко не факт, что в оставшееся до экспедиции время у меня еще появится возможность сюда попасть. Малый алтарь, культ Кайна, уровень 1. Если изначально мое нежелание выносить филактерию за пределы комнаты было оправдано, то сейчас ситуация изменилась. Если я хочу получить воскрешение, то мне следует раз за разом сливать опыт в хранилище, а прыгать сюда каждый раз, тратя сотню очков – такая себе идея. «Получается, я должен забрать алтарь с собой, тем более что кольцо значительно снижает риски и, по сути, я могу вообще с ним не расставаться. Пока я жив, никто не сможет забрать то, что находится в хранилище, так что причин и дальше оставлять здесь алтарь я не видел. Оставалось только убедиться, что задуманное вообще возможно. Взяв алтарь обеими руками, я поднял его и аккуратно положил в окно портала. Ну вот и все». Весил он не так много, а с учетом свойств кольца, которое не только уменьшило вес, но и распределило по всему телу, я вообще не чувствовал дополнительной нагрузки. Кстати, попади подобный артефакт ко мне раньше, получился бы идеальный утяжелитель для тренировок. Осталось времени 55 минут 34 секунды. Времени было еще полно, так что стоит воспользоваться безопасностью этого места и все же изучить остальные карты. Я так и так давно собирался закрыть все основные владения. Может показаться, что это пустая трата опыта, но я так не считал. Некогда рыцари обучались бою всеми видами оружия, даже если чем-то владели хуже профильного. Кто знает, как повернется жизнь? Начнем. Внимание! Изучить владение булавой! Да, нет. Я достал заготовленное оружие и начал двигаться в такт с движениями виртуального мастера. Сверху, сбоку, снизу, базовые связки. Ну а теперь... Активировать доступ к серверу. Один час, один ОС. Да, нет. Получилось. 156 из 300. Количество путей резко увеличилось, позволяя мне самому выбирать, чему я хочу научиться. С каждым движением мои удары становились все правильнее. Казалось бы, что сложного в такой штуке, как дубина? Бери за узкий конец и фигач широким, но и здесь есть свои хитрости. Картинка потускнела, и я остановился. Может, я и не собирался использовать булаву в бою сам, но зато теперь куда лучше чувствовал и понимал ее. А значит, смогу лучше противостоять тем, кто вооружен чем-то подобным. Базовая истина, которую многие упускают. «Осталось времени 40 минут 32 секунды. Внимание! Изучить владение кинжалом? Да? Нет?» Кинжал Е у меня был, причем отличный. Пусть даже получив нормальное копье, я пользовался им не так уж часто. Даже подумывал о том, чтобы одолжить кому-то из союзников, но жадность, неподкрепленная силой, приведет лишь к смерти, что наглядно продемонстрировал гоблин-всадник, прошлый хозяин этого замечательного оружия. Доступ к серверу все еще действовал, так что доплачивать не пришлось Синхронизация, догрузка базы данных Я криво улыбнулся Возможно, в качестве профильного навыка живой бой был отвратительным выбором Но как дополнительный достаточно хорош Ножи есть в любой квартире или доме, свободно продаются Достать нож можно практически в любой ситуации Конечно, для обладателя инвентаря и карт это не слишком принципиально, но тем не менее «Я сделал очередной выпад, повторяя удар мастера. Если брать современный ножевой бой, на который я решил сделать упор, то тактика тут двоякая. Либо сразу нанести тяжелую рану, пользуясь эффектом неожиданности, либо играть в долгую. В случае, если противник безоружен или вооружен ножом, бой строится на нанесении множества поверхностных ран — лицо, руки, пальцы. Кровопотеря быстро ослабит врага, и тогда его можно будет быстро добить». Если же противник вооружен чем-то серьезным, то тут два варианта. Метнуть клинок в надежде оставить тяжелую рану, чего не может гарантировать даже мастер, или сразу бегство. Если прочие ассасины получили подобный курс, то странно, что мне пришлось убеждать их в убогости короткого клинкового оружия дополнительно. «Осталось времени 25 минут 20 секунд». «Фух». Я вернул кинжал в карту и, крутанув между пальцами, убрал в кольцо. Практически любой игрок быстро учился подобным трюкам и мог составить конкуренцию фокусникам или шулерам. Возможно, даже имеет смысл поискать соответствующий навык и включить его в программу обучения. Я хмыкнул, представив, что скажет руководство на подобное сомнительное предложение. Да и наличие кольца позволяло мне иметь в рукаве гораздо больше карт, чем могли себе позволить другие игроки. «Главное – потренироваться в использовании этого инвентаря, пусть пока и в кавычках». «Внимание! Изучить владение топором? Да? Нет?» Топор в моей руке отдаленно напоминал те, что использовали викинги. Длинная рукоятка, выгнутое оголовье. Я начал медленно изображать удары, нащупывая правильную тактику. «Синхронизация, догрузка базы данных». и вновь количество путей увеличилось, позволяя выбирать. Без защиты одноручный топор был неполноценен, так что я достал из инвентаря щит. Топором можно бить острой стороной, это позволяет прорубать доспехи и щиты, но нужно помнить о том, что оружие способно застрять. Можно наносить удары тупой стороной, как минимум она не застрянет. Также им можно цеплять вражеские щиты, оттягивая на себя, и так далее, и тому подобное. «Осталось времени 8 минут 48 секунд». К концу тренировки голова побаливала, намекая, что я подошел к своему пределу. Да и тело тоже слегка ныло. Базовые навыки не только давали информацию, но и меняли тебя под новую специализацию. «Внимание! Последовательное изучение значительного количества навыков может негативно сказаться на вашем самочувствии». Я хмыкнул. «Давненько я не видел этой надписи». и кажется, в прошлый раз она слегка отличалась. Не помню, окопаться в столь древних логах смысла никакого. Да и нет их уже. После очередного разговора с Вороном я нашел соответствующий пункт в меню и сократил время хранения до минимальных трех дней. Возможность, о которой знают немногие. Некоторые навыки позволяли читать чужие логи, и вполне возможно, глаз змеи Цинь-Луна был как раз из их числа». Осталось времени пять минут двенадцать секунд. Оставшееся время я потратил на то, чтобы выгрузить все лишнее и восстановить резервный комплект снаряжения. На этом все. Делать здесь мне больше уже особо нечего. Разве что полы протереть. Я с легким недовольством посмотрел на накопившуюся пыль и следы крови и... Она погрузилась в пол, вернув в помещение первозданную чистоту. Твою же! Не припомню, чтобы кто-то хвастался подобной возможностью. Я мотнул головой. Таймер отсчитывал последнюю минуту, так что задерживаться здесь не стоило. Вздохнув, я направился к порталу. К сожалению, этот чертов день все еще не закончился. Сколько раз за последнее время я бывал в больнице. смутное ощущение что я из них практически не вылезаю. Следующие три часа я приводил в порядок пострадавших товарищей. Кристаллы после боя оставались, так что можно было потратить часть энергии на то, чтобы уже завтра они смогли выписаться отсюда и присоединиться к группе. Последним пациентом стал ворон. Я мог бы пробудить его раньше, но мой навык слабо действует на животных, а значит, возможны осложнения. Пришла даже мысль оставить его в виде статуэтки, но я не был уверен, что легион сумеет восстановиться самостоятельно. Есть вариант, что он, напротив, потихоньку умирает. Вы разбираетесь в воронах, доктор? Я разбираюсь в попугаях. С воронами дел практически не имел, но я один из лучших врачей-орнитологов в этом чертовом городе, так что давайте сюда пациента и приступим, наконец, к делу. Я поставил статуэтку ворона на импровизированный операционный стол. Вот. Прекрасно, молодой человек. Птица как живая, но я ветеринар, а не скульптор. Хм, вас ведь ввели в курс дела, правда? Ввели, можете не сомневаться. Но я дал подписку о неразглашении, и без соответствующих бумаг ничего вам не скажу. Не хочу, знаете ли, следующие 8 лет гнить за решеткой. Вы же понимаете, что меня эти ограничения не касаются? Если это так, то вы тем более в курсе ситуации. И чем быстрее мы приступим, тем быстрее я смогу убедиться, что вам нужны услуги другого врача, и вернуться домой, к жене, детям, футболу и холодному пиву. «Окей, я расписки не давал, так что повторю, этот ворон жив и находится внутри статуэтки. При воздействии огня он вновь оживет и нам потребуется оказать ему помощь. Птичка магическая, так что пока он не поймет, что происходит, держим дистанцию». Я щелкнул зажигалкой и отскочил, дожидаясь, пока каменная корка окончательно отвалится. К потолку взметнулся столб огня, но это было предусмотрено сценарием, гореть тут было практически нечему, а пожарную сигнализацию заранее отключили. «Что это такое? Я на такое не подписывался!» «Поздно, доктор. Не беспокойтесь, я его сейчас успокою». Я шагнул вперед. «Тихо, тихо, я помогу тебе. Даже если Легион сожжет меня, то останется откат в пять секунд, чтобы застрелиться. Хотя в идеале к БКП нужна еще и мгновенная смерть. У Маркуса она, кстати, была, и, получив тяжелые раны, итальянец не надеялся на случай и совершал самоубийство. Умирал и воскресал, будто грёбаный феникс. Исцеление? Это ты! Я умираю! Ты так давно мертв. Ты же призрак, помнишь? Уже не совсем. Я слишком сильно слился с этим телом. Мне нельзя умирать. «Не беспокойся, ты не умрешь. Главное, контролируй пламя, чтобы мы могли тебе помочь». «Это будет сложно», — пробормотал ворон. «Мне нужен стимул». «Если ты справишься, я дам тебе кристалл». Я показал ему один, полученный из адской гончей. Возможно, хватило бы и чего-нибудь попроще, но сейчас не время для экономии. «Мне... мне нужно два стимула». «Хорошо». «Если ты умрешь, я заберу все твои кристаллы себе». Шутка получилась неудачная, вокруг ворона вновь вспыхнули языки пламени, но на этот раз быстро опали. «Теперь я точно не умру!» «Приступайте, доктор», — кивнул я, «теперь это относительно безопасно». Я отступил, дожидаясь восстановления маны и наблюдал за тем, как работает специалист. Может, орнитолог был не слишком счастлив тому, что его притащили на другой конец города, но свою работу знал. Пуля упала в чашу, а затем он начал работать иголкой. «Такой большой!» – простонал легион. «Нет, не туда, не в клюв, он же не влезет!» Похоже, трудовой кодекс не про меня писан. Уже давно стемнело, но я оставался на работе. Последним делом на сегодня было посещение предателя. Отдавать армета под суд было нельзя, выдавать богам тем более. А использовать в качестве бойца – крайне сомнительная идея. Тем не менее, он все еще мог пригодиться. «У меня был сложный день, так что буду краток. Я хочу позволить тебе самому выбрать свою судьбу». «Я слушаю». «Первый вариант. Ты предстанешь перед закрытым судом». Если вина будет доказана, а она будет доказана, то тебя ждет... Пожизненное заключение? Скорее расстрел. Уже завтра на территории страны будет введено особое положение, а давний мораторий на смертную казнь снят. Какое варварство! Мое сотрудничество не зачтется? Процесс будет закрытым. Никто не узнает о том, что ты сделал. Твоя семья получит пенсию и соответствующий статус. Мне почти нравится, но, судя по всему, есть и другие варианты. «Никакого суда. Ты подпишешь чистосердечное признание и согласишься на сотрудничество. Тебя погрузят в карту, и ты будешь спать в ней до тех пор, пока в тебе не возникнет нужда. Возможно, год, а возможно и вечность. И если о тебе вспомнят, то вряд ли это тебе понравится». «Стряховка на случай, если вам потребуется поговорить с изуром или поторговаться с семеркой?» «Я пожал плечами. Полагаю, он был прав. Казнить предателя просто так наверху сочли нерациональным. так что первый вариант существовал скорее в теории, на случай, если нам потребуется освободить карту. Но далеко не факт, что она многоразовая. «Ещё варианты. Полагаю, сладкое ты приберёг напоследок?» Я положил на стол красную карту, портал к вражескому богу. «Ага». «С этой картой ты не слишком-то нам нужен, поэтому ты подпишешь иной комплект бумаг и перейдёшь в моё прямое подчинение». Вскоре мне предстоит встреча с другими лидерами Альянса. Там ты расскажешь все, что тебе известно. Затем ты станешь моим рабом и будешь сопровождать меня на миссии. И, конечно, в этом случае меня ждет скорая гибель. Вполне возможно. Я не собираюсь тебя беречь. Указом президента тебя помилуют, ты сможешь встретиться с семьей. Так же, как и в прошлом варианте, после твоей смерти она получит все причитающиеся выплаты и льготы. Моя семья предпочтет видеть меня живым. «Я обрисовал пути. Выбирать тебе». Но лично я не видел особого выбора. Заключение в карте. Это будет всего лишь отсроченной смертью. Для него заключение продлится несколько секунд, но во внешнем мире могут пройти годы, даже сотни лет, если о нем забудут. Ну а если вспомнят, то ни Изур, ни Семерка к нему теплых чувств испытывать явно не будут. В каком-то смысле даже смертная казнь милосерднее». Направо пойдёшь, коня потеряешь, налево пойдёшь. Ладно, я согласен на третий вариант. Однако хочу получить ряд дополнительных гарантий. Никаких гарантий, покачал головой я. Предложение действительно как есть. Не для меня, для семьи. Я хотел бы, чтобы ты лично гарантировал их безопасность. Ты обещал мне встречу. Я представлю тебя как своего хорошего друга. Неплохая идея на самом деле. Но уступки начинаются с малого. Так что мой ответ был неизменен. никаких гарантий. Несколько секунд Армед размышлял, а затем взял пачку документов и подписал, даже толком не читая. Собственно, в исходе этих переговоров я практически не сомневался. Но куда больше очередной победы меня радовал тот факт, что на сегодня это все. Ведь все же. Почти. Возвращаться домой я не стал, предупредив Еву и устроившись прямо в комнате отдыха. Телевизор что-то бубнил, но вставать и искать пульт, чтобы его вырубить, у меня не было никакого желания. Банально, лень. В результате ряда прорывов, произошедших на территории Москвы, погибло несколько десятков человек. Точно их число пока уточняется. По экрану проплыли фото погибших и пропавших без вести, среди которых я узнал того блогера. Рака, кажется, не повезло в флектору. Впрочем, наше краткое знакомство не вызывало у меня добрых чувств. «Еще по меньшей мере 34 находятся в больницах, однако их жизни ничего не угрожает. Президент выразил соболезнования семьям погибших и пострадавших и пообещал, что всем им будет оказана материальная помощь». «Что-то потери маловаты. Я думал, речь идет как минимум о нескольких сотнях. Я на мгновение закрыл глаза, а когда открыл, дикторша говорила уже слегка о другом». «Премьер-министр утверждает, что ситуация под контролем. Делается все возможное, чтобы подобное не повторилось». «Перевернувшись, я вновь закрыл глаза. Подумаю обо всем об этом завтра». Несмотря на это, представители оппозиции заявили, что правительство не справляется со своими обязанностями, и в связи с этим призвали своих сторонников... К чему именно они их призывают, я так и не узнал, закрыв голову подушкой. Судя по прозвучавшим именам, опять поди к восстановлению монархии, только таких клоунов на центральные каналы и пускали.